Глава 12 Одни хозяева спали отдельно в своей спальне, похожей на часовню от множества золотых и серебряных икон в киоте, какой-то черной стоячий гробницей, возвышавшийся в переднем углу за большой малиновой лампадой. А все мы, то есть я и пять человек, прочих чистых постояльцев, в той же горнице, где вчера ужинали. Трое ночевали на полу, на казанских войлоках. Трое, в числе которых, к несчастью, был я, на диванах, жестких, как камень, с прямыми деревянными спинками. И, конечно, клопы, какие-то мелкие, особенно ядовитые, подло разбегавшиеся по подушке, как только я зажигал спичку, ели всю ночь, и меня, а в теплой вонючей темноте вокруг стоял крепкий храп, от которого ночь казалась безнадежной, безрассветной, а неугомонная колотушка проходила иногда своим отчаянно громким, распутно-залихватским, каким-то круглым, полым, треском под самыми окнами. А двери из хозяйской спальни были прикрыты только наполовину, так что лампадка краснела оттуда мне прямо в глаза, составляя из своего черного крестообразного поплавка тёмного лучистого мерцания и теней, колеблемых им, подобие какого-то сказочного паука в середине огромной паутины. Встал я, однако, как ни в чём не бывало, лишь только послышалось, что проснулись хозяева, начали зевать, подниматься, натягивать споги, спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол, ключом кипящий и крепко, вкусно пахнущий угаром ведерный самовар от густого пара, которого сразу повелели окна и зеркало. Через час после того я был уже на почте и получил, наконец, и свой первый гонорар, эту удивительную, от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девстве на свежей обложке цвета яичного желтка где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту, даже как будто и не моими. Так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за мне предстояло дело зайти по поручению отца к некоему Ивану Андреевичу Балавину с хлеба, чтобы показать ему обращики нашего умолота, узнать цену на них, если можно сделать за продажу. И вот с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем картузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место, развернутой перед его глазами книги.